Легкий на ногу, как молодой олень, он одним духом взлетел по лестнице, а вслед за ним тем же аллюром приходилось нести спажам, поддерживавшим шлейф кардинальской мантии. С собой Дюэз привел кардинала Орсини и двух кардиналов Колонна, с той же ревностно преданных интересам Неаполя. И все эти священнослужители тоже с трудом поспешали за старцем. Желая оказать всему этому пурпуру и багрянцу достойный прием, мессер буиль хоть и не отнимал платка от носа, и гнусавил, постарался приосаниться, как и подобает королевскому послу. «Стало быть, монсеньор», Обратился он к кардиналу, как к старому знакомцу. «Вас, я вижу, куда легче поймать, когда сопровождаешь племянницу неаполитанского короля, чем когда приезжаешь к вам с приказом от короля Франции. Сейчас, слава богу, мне уже не нужно носиться по полям». Бувиль мог позволить тебе этот любезно насмешливый тон. Кардинал обошелся французской казне в четыре тысячи золотых ливров. «А это потому, Ваша Светлость, — отозвался кардинал, — что королева Мария Венгерская и сын ее король Роберт всегда и по всем поводам дарили меня своим доверием, что я почитаю великой для себя честью, и союз их семьи с престолом Франции в лице нашей прекрасной, высокочтимой принцессы Состоялся лишь потому, что Господь Бог внял моим молитвам. Буилю уже была знакома эта странная скороговорка, этот натреснутый, глуховатый, бесцветный голос, и всякий раз ему казалось, что говорит не сам кардинал, а кто-то другой, и говорит с кем-то другим, только не со своим собеседником. Сейчас, например, его слова были адресованы главным образом Клеменцией, с которой кардинал не спускал глаз. И кроме того, мессир Буиль, положение тоже в достаточной мере изменилось, продолжал Дюэс. И за вами уже не стоит тень его светлости Мариньи, который правил страной слишком долго и готов был всех нас вышвырнуть прочь. «Правда ли, что он оказался нечист на руку, и ваш молодой король, чья доброта известна всем и каждому, не смог спасти его от праведной кары?» «Вы же знаете, что мессир Мариньи был моим другом, храбро отпарировал буриль Он начал свою карьеру у меня в качестве простого конюшева. Думаю, что не так он, как его служащие, Оказались нечисты на руку. Тяжело мне было видеть, как губит себя мой товарищ, как упорствует он в своей гордыне и всем желает управлять самолично. Я предостерегал его, но кардинал дюэс еще не истощил запас своих коварных любезностей. «Вот видите, мессерш!» — подхватил он. Оказалось, совершенно незачем было торопиться, — с расторжением брака вашего государя, о чем мы с вами как раз и беседовали в тот ваш приезд. Нередко само провидение спешит навстречу нашим желаниям, если, конечно, ему помогает в том твердая рука. Говоря все это, он не спускал глаз с принцессы. Бувиль заторопился переменить разговор и отвлечь Прилата от скользкой темы. «Ну, а как, Ваше Преосвященство, обстоят дела в Конклаве?» — спросил он. «Никаких перемен, мессир». Иными словами, нового — ничего. Монсеньору Лешу, нашему уважаемому кардиналу Камерлингу... Не удалось нас собрать, а, быть может, просто не пожелалось, конечно, из самых благих побуждений, кои известны лишь ему самому.